Турнир занял долгих 6 дней проведения, и вот наконец настало время для окончательного матча, как и ожидалось в финале всё отличалось. Сцена, спецэффекты, как только арка Шамбала вошли на сцену, кругом выстрелили фейерверки, а стадион разделился на четыре части, в каждой из которых сидело по десять тысяч зрителей. Поскольку было такое беспрецедентное количество участников, игроки и NPC стекались как пчёлы на мёд. Даже были вип-места, где сидели особо важные дворяне среди NPC. «И вот они! Мы дождались этого! Отважный игрок, который подогревал весь тёмный Сильвеон своим дебютом — Тёмный Волк! И бесспорный лидер сольных матчей, который множество раз становился победителем — Синий Мяч! Пожалуйста, поприветствуйте их горячими аплодисментами! Вау! Ура! Финал! Подарите нам, пожалуйста, отличное шоу! Я поставил на вас с золотых парней!» Толпа кричала. И с каждым разом импульс раздавался все сильнее и сильнее. И вот появились их противники — Джуилл и Дюк. Удивительно, но они оба были первыми чужеземцами на нашей земле в качестве иностранцев, а они — бета-тестеры. Они также показывали удивительные способности, заканчивая каждое сражение менее чем за три минуты. Борьба новичков против бета-тестеров. Никто не способен предсказать исход матча, когда сталкиваются бывалые войны и новые. Ох, как и ожидалось! «Сегодняшние шансы каждый из пар полтора на полтора!» Бета-тестеры Джуэл и Дюк были представлены магическим глазом и показались на другой стороне арены. «Эти отважные ребята, которые победили многочисленное количество противников, чтобы добраться до финального сражения, теперь стоят друг напротив друга. Должен ли я что-то ещё говорить? Давайте сразу начинать матч! Во-первых, выберем локацию!» Магический глаз задвигался, цвет глаза наполнился серебром, словно игровая машина. «Пандемониум!» На лице Арка расплылась улыбка. «Пандемониум — это арена, которую он уже испытал. Это было место, где кругом находились древние руины игры. Оно было устроено в виде сложного лабиринта, из-за чего запомнить путь тоже было сложным делом. Но самый необычный аспект в этом сражении зацикливался на крыше. Верно, «Пандемониум» был сделан в виде подземелья. Мне улыбнулась удача. «Сражение во тьме!» Естественно, это то, чего желал Арк. Будучи идущим во тьме, Арк получил 40-процентное повышение всех своих способностей во тьме. Благодаря этому, безо всякого допинга, он автоматически стал 140-го уровня. В этой ситуации также можно было использовать невидимость, не будет преувеличением сказать, что это место было специально подобрано для Арка. Кроме того, даже Шамбала, будучи святым убийцей, тоже получил различные бонусы во тьме. В этот момент с расстояния пробормотала джуил. «Если это пандемониум, ты помнишь сражение в этом месте в прошлом? Тот матч, где я размазала тебя как тряпку?» После неожиданных слов Арк посмотрел с удивлением на Шамбулу, тот лишь пробормотал с недовольным выражением. «Профессия джуил — тёмный сталкер среди колдунов. Боно, что она получает от темноты так же хорош, у нас. Также есть много сильных заклинаний, которые могут быть использованы только при таких условиях». По земле не даст нам никаких преимуществ. Чёрт, всё его возбуждение быстро пропало. Но это не имеет значения, поскольку всё так сложилось, тогда я могу спал навернуть должок. Когда арена сражения была определена, магический глаз так переволновался, что его кровяное давление резко подскочило. Ах, как и ожидалось от наших смелых участников, никто даже на сантиметр не сдвинулся в этом сражении нервов. Тем не менее, всё будет решать сила, а не слова. Так начнём же! Вперёд! По арене раздались сильные вибрации, кругом появились толпы, были созданы тёмные массивные руины. Естественно, больше голоса магического глаза и криков арены не было слышно из-за появившихся стен, однако для всех тех, кто наблюдал за матчем, всё было как на ладони. Как только началось сражение, Шамбала мгновенно использовал мерцание, чтобы приблизиться к джуил. ха, -ха Ну что ты, не стоит торопиться! Ограничений по времени нет, поэтому давайте насладимся этим медленно!» Джуэл засмеялась и растворилась в воздухе, словно туман, когда она улетела в одну сторону. Это был редкий навык тёмного сталкера, который был доступен только во тьме. Назывался он туман. Тело преврашилось в нечто неоседаемое, повышая скорость передвижения и навыки уклонения. «Твой оппонент я! Остальные не имеют значения!» «Ха, это матч один на один? У меня нет основания отказывать! Искажение! Тёмный волк, оставляю Дюка на тебя!» Джуил использовала пространственную магию, чтобы перенести Шамбалу в другое место. Для того, чтобы быть способным на исполнение такой магии, требовался по крайней мере седьмой круг магии. Это было едва возможно даже для той пары магов, которые использовали обмен силой воли, и человек, который так свободно использовал его, был противником Шамбала. Это означало, что минимальный уровень мага — Кроме того, то, что было ещё более важно, это уровень самой магии — Ведь, как таковые, обычные уровни для мага были незначительны. Раз всё дошло до такого, уже невозможно предугадать, сможет ли Шамбала победить или нет. Тем не менее, сейчас было не время беспокоиться о нём. Внезапно из темноты вылетела стрела. «Лучник! Дюк был лучником!» Арк был удивлён и увернулся от атаки, немного сдвинув тело. «Раз оппонент лучник, проблем не должно возникнуть!» Арк выпрямился и проверил свою позицию, Определив время движения Дюка, он взмахнул мечом, словно молния. «Ответный удар!» Стрела вернулась Дюка с ещё большей скоростью, чем летела раньше. Если он был достаточно хорош, чтобы добраться до финала, значит, просто позволил увернуться от атаки. Затем на лице Дюка образовалась и улыбка. «Хороший ход! Но сможет ли твой навык вернуть вот столько стрел сразу?» «Невероятно быстрый огонь!» Дёк выхватил десятки стрел и выстрелил ими со слепительной скоростью, а удалось вернуть 3-4 непрерывно выпущенные стрелы, но остальные продолжали лететь в него. В настоящее время из-за неосторожности одна из них задела плечо. а Стрела нанесла критический удар. 300 единиц урона! Ваша скорость атаки уменьшена на 10% в течение 30 секунд. Даже с повышенной защиты от его собственных блюд он всё равно отхватил 300 очков урона. Единственным штрафом атак с дальней дистанции была низкая скорость стрельбы лучника, тем не менее, Дюк всё равно был быстрее меча. Это точно не могло быть из-за высокого уровня навыка владения луком. Возможно, у него есть разные пассивные навыки, которые настолько увеличивали скорость стрельбы. Он также является бета -тестером. Тем не менее, Арк лишь тупо встречал этого лучника лицом к лицу. К счастью, в его быстром огне было слабое место, и из-за такой дикой скорости точность также очень сильно падала. Стрелы летели выше десяти фунтов, и лишь некоторые пролетали в одном футе от арка. «Тогда я не должен бояться слепых стрел!» Арк останавливал стрелы, которые достигали его, используя соответствующие меры по уклонению от других, и мало-помало он сокращал расстояние между ними, используя взрывное ускорение. Дюк понял и выпустил одну точную стрелу. Это была возможность нанести великолепный критический удар. «Попался!» В этот самый момент внезапно появился свет прямо из-под обуви Дюка, и он скользнул назад на несколько метров. Из-за этого атака арка была потрачена впустую и попала лишь в выпущенную Дюком стрелу. Чёрт, что это было? ха, -ха магические ботинки слишком прекрасны! Ботинки? Ты имеешь в виду, что сейчас использовал эффект предмета? Думал Арк, поглядывая на ботинки Дюка с восхищенным взглядом. Причина, почему лучник не был способен сражаться с воинами напрямую, заключалась именно в позиции. Воины могли легко владеть мечом в любом положении, однако лучники держали определённую дистанцию, чтобы стрелять из лука. Конечно, это не было бы возможно сделать, если бы меч воина их доставал. Тем не менее, ботинки Дюка игнорировали штрафы своей профессии, скользить по земле, не двигая ногами, что позволяло ему держать любую дистанцию и стрелять издалека, легко избегая вражеских атак. Верно действительно было опасно сражаться сбетатестером от чего даже шамбалы их опасался помимо необычных высокоуровневых навыков которые и так доставили проблем реальная вещь которая стоило беспокоиться были их предметы. предметыбетатестеры уже охотились в разных зонах с высокими уровнями самого раннего развития поэтому легко выбирали себе самые редкие предметы Дюк усмехнулся и крикнул центром каждой онлайн игры является обмундирование арк скрипел зубами Конечно же, он это знал, обмундирование было очень важным для онлайн-игр, но Арк также считал, что этого было недостаточно. Если бы всё зацикливалось на предметах, разве это не означает, что каждый человек, начавший играть позднее других, банально никогда не сможет догнать предыдущих? Он не желал этого признавать, именно поэтому он тщательно подымал навыки, буквально с самого низа, и никогда не пропускал тренировок. Нет, обмундирование в новом свете — это ещё не всё. Чёрт. «Тёмный танец!» Это был навык, который значительно повышал уровень уклонения. Арк ступил по красным следам, что плавали по земле, и исчез словно привидения. В то же время Дюк снова использовал свой навык быстрой стрельбы, тем не менее Арк взмахнул мечом с невероятной скоростью, отражая каждую стрелу. Из-за этого Дюк немного озадаченно посмотрел и быстро продолжил движение уклонения. Дюк начал скользить по земле одновременно с использованием своего навыка быстрой стрельбы. Арк двигался словно призрак, используя тёмный танец, орудуя мечом. Он вообще не обращал внимания на сражения мага, который случайным образом использовал навык искажения. Он был в состоянии почувствовать две локации, используя блеск от клинка и стрел в такой кромешной тьме. Естественно, Арк и Дюк улавливали блеск глаз друг друга и мгновенно атаковали. Если он мог интуитивно понять движение противника, то легко бы прорвался через ограждение из атак, и это была специальность Арка. А этот парень!» Благодаря тёмному танцу Дюк с жалобой отступил назад. Арк атаковал между стрел, поэтому Дюк получил 3-4 удара от меча, тем не менее Арк был обескуражен. Даже с эффектом от разнообразных блюд и кучей бонусов от темноты, которые приписывались его статистике, от этих трёх-четырёх атак Дюк потерял только 10% здоровья. Либо его живучесть была невообразимо высокой, либо броня имела такую невообразимо высокую защиту. Нет, если он был бета то могли быть применимы даже сразу две причины вместе. Тем не менее, он до сих пор не мог создать каких-либо атак с тёмным танцем, но вскоре Арк напрягся. Если всё настолько серьёзно, тогда это стоит того. А, прямое столкновение слишком напрягает, как и ожидалось. Лучше я буду наслаждаться по-своему. Дюк проскользнул за угол и скрылся. Он пытался использовать партизанскую войну, поскольку местность была вполне подходящей. Это также было специальностью Арка, однако против лучника это было невыгодно. Если он подвергнется атаке множества стрел с высоты, тогда не будет никакого способа увернуться. «Ты, должна быть, немного забеспокоился и за меня распытаешься уйти!» Арк прыгнул за угол. Тем не менее фигуры Дюка не было, между ними не было большого расстояния, поэтому независимо от того, насколько тот был быстрым, он не смог бы скрыться за это мгновение. Тогда... «Не говорите мне, что Дюк тоже может использовать невидимость!» Раздался механический звук, и бесчисленное количество стрел начало падать с неба. «Вы активировали ловушку из отравленных стрел. Получено 300 урона. Из-за действия яда ваше здоровье уменьшается на 10 единиц каждые 20 секунд в течение двух минут. Наконец-то заметил! Ловушка, если он способен использовать невидимость и устанавливать ловушки... Рейнджер!»